Глава 21 Алина. «Смотри, она похожа на тебя!» Виктор указал на чучело пёстрой лисицы, стоящая в свирепой позе с широко раскрытой пастью. Шерсть у неё была тёмного цвета, а сквозь подшерсток проглядывали рыжие волоски. То тут, то там на шкуре животного просматривались белые пятна. «А это похоже на тебя!» Я указала на четырёхглазую личинку жука, законсервированную в банке с этанолом. Он нахмурился. «Ну, лисёнок показался мне довольно милым». «А кто сказал, что я не нахожу жука тоже милым?» Я одарила его насмешливой улыбкой и продолжила свою экскурсию по музею. Виктор предложил мне посмотреть временную выставку диковинок, которая путешествовала по Европе. Меня потрясли искусно сделанные экспонаты, хотя я не была до конца уверена, что все они были настоящими. Экзотические и домашние животные со всеми своими патологиями и уникальностью были гордо выставлены на всеобщее обозрение. Больше всего мне понравился двуглавый телёнок. Он был очень красивый. Его положили таким образом, чтобы он выглядел как при рождении, с закрытыми глазами и свернувшись калачиком. Каким же он казался спокойным. Я даже боялась заговорить громче, чтобы не разбудить его ненароком. Виктора больше заинтересовала та часть, где были выставлены участки спинного хребта разных цветов. Он учился на ортопеда и сейчас изучал человеческий позвоночник. Было так мило наблюдать за ним, за тем, как его глаза разгорались при ближайшем рассмотрении позвонков — коричневых, белых, чёрных, даже зелёных. Я даже боялась спросить, откуда у них столько материала, но смотрители утверждали, что всё осталось от трупов, используемых для науки и образования. Поверила я им или нет, это был уже другой вопрос. В любом случае, кости тут были, и их можно было увидеть. Моё внимание привлекла длинная стеклянная витрина. Там было три полки с аккуратно сложенными ряд черепами, различающимися по форме, размеру и чертам лица. Я внимательно рассмотрела каждый из них, пока не дошла до одного особенно странного экземпляра. Челюсти его были открыты, и внутри было два клыка. Один побольше был хорошо виден, а другой, поменьше, был прижат к верхней полости рта. Так что вполне возможно, что все эти экспонаты были и правда настоящими. «На что ты смотришь?» Виктор положил подбородок мне на плечо, словно пытаясь смотреть на всё с моей точки зрения. Мой взгляд переместился с черепа на наше отражение в стекле. Я наклонила голову, коснувшись его своим виском. «Как ты думаешь, он настоящий?» — спросила я. «Не знаю, но я бы не стал давать голову на отсечение». «Как ты думаешь, что-то подобное может существовать?» «Какой смысл в том, чтобы гадать?» «Интересно, как, по-твоему, такой необычный человек мог жить, оставаясь незамеченным?» «Как и многие другие существа. У всех на виду, наверное». На этот раз он посмотрел мне в лицо, а не на моё отражение в витрине. «Возможно», — пробормотала я, отходя, чтобы продолжить путь. Исходя из того, что я видела до сих пор, как яд, так и противоядие могли сосуществовать в одном теле. Я смогла в этом убедиться на собственном опыте на вечеринке в ботаническом саду. Мне в голову пришла идея, довольно нелепая и опасная. Но если я хотела воплотить её в жизнь, мне бы понадобилась помощь двух человек. «Виктор, у тебя есть знакомая в области флеботомии?» «Возможно, а что?» «Мне могут понадобиться некоторые инструменты».